Глава 16 Лика в который раз за последние дни благодарила судьбу за то, что в университете записалась на курсы немецкого. Сейчас этот язык без преувеличения мог спасти им с Митей жизнь. После того, как Лика попыталась поговорить с матерью Мити и передала ей, что они находятся у офиса серебряные крылья, представленные к ним охранники реально озверели. Один из них даже бросился к ним и хотел ударить. Но второй остановил его, сказав при этом. «Не сейчас. Подожди. Сейчас нельзя». «Ну, когда можно? Вызовут полицию. и Разбирайся тогда». Взвился первый. Шеф сказал, что пока они должны быть живы и невредимы. А потом, когда он провернет какие-то свои дела... В общем, он еще не думал, что с ними делать. Если бы отпустить хотел, так бы и сказал. «А так, думаю, получим в полное наше распоряжение». Охранники говорили и нагло поглядывали в сторону детей в полной уверенности, что те их не понимают. Митя, который уже знал, что Лика владеет немецким, вопросительно взглянул на нее и, наклонившись, шепнул. «А что они говорят?» «Да так, злятся, что ты с мамой связался». «А как ты думаешь, мама поняла, где мы? Она нас найдет?» С надеждой спросил Митя. «Найдет, обязательно найдет». Проговорила Лика в задумчивости и добавила. «Или мы ее найдем». «А как это?» – не понял Митя. «Увидишь», – ответила Лика, твердо решив продумать, как можно сбежать. Дожидаться того, когда их отдадут на растерзание этим немецким отморозкам, ей совсем не хотелось. Но пока что о побеге нечего было даже и думать. Их привезли в обычный, застроенный многоэтажками спальный микрорайон. На лифте они поднялись на пятый этаж. Сопровождавшие их охранники позвонили. Им открыла девушка, которую, как потом оказалось, звали Люси. Она довольно хорошо говорила по-русски. Еще в этой обычной трехкомнатной квартире был высокий худощавый немец. Охранники втолкнули их в квартиру и сказали по-немецки. «Смотрите за ними. Они должны быть живы и здоровы. Во всяком случае, пару дней, пока шеф сделает все дела». Люси, которая на первый взгляд показалась Лике обычной и даже доброй девушкой, с ними была строга и даже сурова, особенно когда рядом был Ганс, нескладный, белесый, весь в веснушках. Ему казалось, сам Бог велел быть добрым и защищать обиженных, но его подслеповатые, прикрытые очками водянистые глаза просто искрились презрением к Лике и Мите. Сначала Люси сказала, чтобы Лика располагалась в ее комнате – а Митя обживался с Гансом. Но Митя расплакался. Он испугался этого непонятного немца. Люси, которой тоже не очень-то хотелось быть с Ликой, подтолкнула всех на кухню и, заперев дверь, обратилась к Гансу по-немецки. «Может быть, пусть живут в одной комнате. При выходе все равно есть видеокамера, так что они никуда отсюда не денутся». «Мне тоже не очень-то хочется жить с этим малым», сморщившись, заявил Ганс и предупредил. «Я по-русски ничего не понимаю, так что сама смотри, чтобы они чего не придумали. Если, не дай бог, с ними снюхаешься, наш хозяин тебя из-под земли достанет». В общем, как поняла Лика, им предстоит какое-то время быть под недреманным оком видеокамеры и двоих представленных к ним охранников. Ганс уже хотел уходить с кухни, но потом вдруг повернулся и, не скрывая недовольства, спросил у Люси. «Только где они жить-то будут?» Я переселяться из своей комнаты не собираюсь. А я думала, у тебя комната побольше. Кроме кровати еще и диван стоит. Они бы там и разместились. А ты бы в большую комнату перебрался. Проговорила Люси чуть растерянно. Большую комнату хозяин просил не занимать. Он там гостей встречать собирался. Напомнил Ганс. Ничего страшного. Будут гости, тогда и гостиную освободим. Если ты переселяться туда не хочешь, пусть они там живут. Там тоже два дивана есть», – сказала Люси. «Как знаешь», – пожал плечами Ганс и добавил. «Но если что, помни, я был против». «Да ладно, пока что это все равно», – ответила Люси. «Если что, мы успеем их оттуда убрать». «Как мне нравится это слово «убрать». Сказал Ганс и, окинув Лику и Митю каким-то неприятным скользким взглядом, хохотнул. Лика опустила глаза, боясь показать, что все понимает. Ганс вышел, а Люси сказала по-русски. «В общем так, будете жить в большой комнате, харчи в холодильнике. Не захотите есть то, что я приготовлю, сами варите. Только не шуметь, из квартиры не выходить, в окно не высовываться». «Можете телек смотреть, книжки читать или в карты играть. Там, на столике лежат». Но когда они вошли в зал, и Люси, показав, где в шкафу лежит постельное белье, вышла и закрыла дверь, Митя, осмотревшись, подтянул к шкафу стул и достал оттуда шахматы. «Ты в шахматы умеешь?» – спросил он у Лики, заметно оживившись. «Меня дед научил. Я у него один раз даже выиграл». Лика чисто механически кивнула. Ее сейчас больше всего занимало то, что им досталась комната, дверь которой выходила в прихожую. Установленная у входа видеокамера находилась напротив, но не очень высоко. На нее при желании можно набросить какую-нибудь тряпку. Комнаты Люси и Ганса были расположены дальше по коридору, и если их двери будут закрыты, пожалуй, можно будет выбраться на волю. Но для этого прежде всего нужно было добыть ключ от нижнего замка – который Люси после того, как заперла дверь за охранниками, как заметила Лика, положила себе в сумочку. То, что Ганс хранит ключ в правом кармане джинсов, Лика выяснила только на следующий день. В общем, главным инструментом для побега был ключ. Но пока что Лика не стала озадачивать этим Митю. Ее даже обрадовало то, что мальчик так загорелся шахматами. Сейчас, чтобы усыпить бдительность этих двоих, лучше всего было, как говорится, затаиться. Играть в шахматы Лика толком не умела и даже с трудом вспоминала, как ходит та или иная фигура. Митю это страшно раздражало. В конце концов он взял коробку и отправился на кухню, где, подойдя к застывшей в задумчивости над чашечкой кофе Люси, спросил. «Скажите, а может вы или играете в шахматы?» «Что?» Не сразу включилась Люси. «Я говорю, в шахматы играете?» переспросил Митя, показывая коробку. «Я только в пасьян умею, и то на компьютере», ответила Люси. «А вы у этого вашего Ганса спросите. Может, он в шахматы умеет?» с надеждой спросил Митя. «Так он же по-русски не бум-бум», напомнила Люси. «Или ты думаешь, я при вас переводчиком сидеть буду?» «Да нет», – покачал головой Митя. «Нам говорить не обязательно, главное, чтобы он умел в них играть». «Ладно, сиди здесь, я пойду спрошу». Как только она вышла, Митя схватил ложку и, надеясь, что услышат соседи, начал изо всех сил колотить по радиатору. Потом он выглянул в окно. Микроавтобус, на котором их привезли, стоял во дворе на старом месте. На стук из гостиной прибежала Лика. «Митя, это ты?» – спросила она испуганно. «Зачем ты стучал?» «Тссс!» – сказал Митя. «Сейчас сюда эта Люси вернется». Он оглянулся и шепнул Лике на ухо. «Если все время стучать, соседи догадаются, что здесь что-то не так, и полицию вызовут». Но договорить он не успел. Вошла Люси и позвала Митю. «Ганс сказал, чтобы ты к нему шел в шахматы играть». Когда выяснилось, что Ганс действительно умеет играть в шахматы, Митя получил прекрасную возможность бывать во всех комнатах. К Гансу он заходил поиграть в шахматы, а Клюси, чтобы та перевела Гансу какие-нибудь слова. Иногда Ганс, чтобы не тратить время, не посылал его к Клюси, а давал свой мобильный, чтобы Митя мог ей просто позвонить. И Митя лишь выжидал удобный случай, чтобы использовать телефон Ганса для того, чтобы позвонить матери или послать ей смс -ку. Правда, чтобы послать сообщение нужно было знать, где именно они находятся. Соседи ни сверху, ни снизу почему-то не спешили реагировать на постукивание по радиатору. А иной связи с внешним миром у них не было. И тогда Митя первым предложила Лике. «А давай попросим заказать на дом суши или пиццу. Разносчик, курьер, наверняка будет знать наш адрес». Но фокус не прошел. Как только Митя вечером вышел на кухню, где Люси и Ганс, изрядно пьяные, сидели за бутылкой виски и попросил заказать ему с Ликой пиццу, Люси, выслушав его, рассмеялась. «Чего вы смеетесь?» – не понял Митя. о, -о, -о, -о, -о – проговорила Люси, водя пальчиком перед лицом у Мити. «Самые умные, что ли? Обхитрить меня вздумали!» «Я вам пиццу закажи, а вы сразу адрес узнаете, где находитесь». «Нет, друг, шахматы – это ладно, шахматы мозги развивают. А вот пиццу уже фигушки вам. Правда, Ганс?» Обратилась она к парню и перевела на немецкий суть Митиной просьбы. «Найн, найн!» – тут же замахал руками Ганс. «Мальчик, не будь умнее всех!» предупредила Митю уже достаточно пьяная Люси. Сюда не должен приходить никто посторонний. Но Митя продолжал надеяться на то, что их каким-то чудом отыщут. Люси и Ганс остались на кухне допивать виски, а Митя вернулся в комнату и опять, несмотря на предостережение Лики, попытался стучать по радиатору. Стучал он одной из лежащих на столе ручек, поэтому стук получался не сильный, но назойливый. Буквально через пару минут в дверь настойчиво позвонили. Митя первым бросился в коридор, но там уже стоял и высматривал что-то в глазок, изрядно захмелевший Ганс. Вместо того, чтобы отпереть, он сделал Мити знак молчать, а сам бросился на кухню. Звонок в дверь повторился. Тот, кто звонил, похоже, был уверен, что дома кто-то есть. А к ним в комнату уже вбежала Люси. Она нервно стала сворачивать их постели и сама потащила одну к себе в комнату. Ганс, который тоже уже пришел в комнату, забрал к себе вторую постель. «Быстро по комнатам!» – крикнула Люси и добавила. «Сидеть и не высовываться!» А Ганс, который понял, что гостиная свободна, достал из кармана джинсов ключ и отпер дверь. В комнате Ганса, где теперь сидели и ждали своей участи Лика и Митя, было плохо слышно, о чем говорят в прихожей. Поэтому они подошли ближе к двери. Митя надеялся, что говорить будут по-русски. Но, увы, диалог велся по-немецки. «Запоминай, потом расскажешь!» – шепнул Митя Лике. Талиш кивнула. Ей приходилось одновременно напрягать и слух, чтобы услышать, что говорится, и память, чтобы точно переводить разговор. Потом она не раз прокручивала его в памяти, чтобы в конце концов разобраться, кому и что от них нужно. Позже все ей пришлось еще раз пересказывать все это другим людям, кроме Мити. «О, мистер Крафт!» – воскликнул Ганс как-то неестественно бодро. «Что же это вы без предупреждения?» «Я когда мне предупреждать...» – довольно грубо оборвал Ганса гость. Как догадалась Лика, это и был хозяин. Заметив, что Ганс пьян, он добавил. «Ганс, я, кажется, предупреждал уже тебя насчет спиртного. А где Люси?» Вид Люси тоже, похоже, не вдохновил господина Крафта, потому что он резко выкрикнул. «Свиньи! Уволю! Вы хотя бы этих детей не пропили?» «Да в комнате они сидят», – испуганно сказала Люси. «Ладно, это дело второе. Самое главное, сейчас у меня здесь намечается встреча». Сюда приедет очень важный человек, так что приготовьте стол переговоров. В гостиной. Кофе, чай, минералку. И сами. Выпейте вы что-нибудь. Душ холодный примите. Надушитесь, в конце концов. Чтобы через полчаса были в форме, а я поеду за человеком. Очень важным человеком. Сказал Крафт и, очевидно осмотрев гостиную, дал еще несколько распоряжений. Лика с Митей, не сговариваясь, легли на диванчике и накрылись одеялами с головой. Когда в комнату заглянул Крафт, он зажег свет и, оставшись доволен увиденным, тут же его потушил и проговорил. «Спят, спят, это хорошо!» Митя через некоторое время действительно уснул, а Лика, вспомнив свое провинциальное детство, взяла со стола кружку и приложила ее к розетке. И тут же до нее донеслись голоса Люси и Ганса. Люси, очевидно, только что пришла из душа, потому что сказала довольно бодро. «Все, Ганс, иди под душ, а то этот крафт как разойдется, потом будет нудить вечно. А так, если переговоры пойдут как нужно, может быть, и забудет о сегодняшнем инциденте». Еще через несколько минут в дверь опять позвонили. И Люси звонко пропела. «Иду, иду, уже бегу». Лика опять припала к стене с кружкой. Кроме крафта, судя по голосам в гостиной, было еще двое. Один, постарше, говорил по-арабски. Тот, что помладше, переводил на немецкий. «Завтра груз будет на борту самолета. Я сделал все, как мы договорились. Каждая деталь упакована в отдельную коробку, как деталь какого-нибудь бытового прибора. При этом, как вы просили, среди них есть и настоящие бытовые приборы». Если решат проверить, откроем те, где бытовая техника. Говорил Крафт, а переводчик тут же переводил все на арабский. «Это хорошо», – ответил араб под аккомпанемент синхронного перевода на немецкий. «Но как мы на месте разберемся, где бытовая техника, а где нужный нам груз?» «Кроме пилота, к вам летит консультант. Он очень быстро распакует и поможет собрать все, что вы заказывали». Заверил Крафт. «В лучшем виде. Гросс из Америки. Все, как вы просили». «Да, мы хотели бы воевать против них их же оружием», не скрывая удовлетворения, проговорил араб. «Да», – услужливо ответил Крафт и спросил. «Простите, а когда вы планируете перечислить средства?» «Я уже отдал распоряжение», – сказал араб. Но меня волнует один вопрос. Я весь внимание, с готовностью сказал Крафт. Нам не нужны лишние свидетели. Лишние свидетели нам не нужны. Дважды повторил раб А я, как знаю, в деле у вас завязано несколько человек. Да, но двое погибли в авиакатастрофе, начал Крафт. Это хорошо, отметил раб. Мы, правда, организовали ее ради того, чтобы убрать одного надоедливого агента, которого к нам заслали европейцы. Но если там погибли и лишние свидетели, то это очень хорошо. Ну да, погибли Протасов и Грановский», – с готовностью подсказал Крафт. «Теперь у меня в деле здесь, в России, только господин Паршин, компания «Серебряные крылья». «По моим сведениям, ненадежный человек», – заметил араб. «Он сейчас у меня под колпаком, не дернется», – уверенно ответил Крафт. «Его дети у меня, а потом я его тоже уберу. У меня с ним личные счеты». «Хорошо, если сам уберешь, то это хорошо», – отметил араб. «Паршин, уже сыгранная карта», – добавил Крафт. «У меня здесь намечаются новые каналы». «Это хорошо», – опять сказал араб. «Только имей в виду, одного агента мы убрали, а сколько их еще появится, неизвестно. Будь внимателен и смотри, чтобы не подставили». Дальше они говорили о формах и сумме оплаты, перекинулись одной-двумя общими фразами за жизнь и собрались уходить. Лика никогда не жаловалась на память и хорошо запомнила все, о чем они говорили. Но осознать, проанализировать самой всю эту информацию было трудно. Самым важным было то, что Крафт держит их Смитти здесь, думая, что они дети Паршина. И еще. Крафт после дела, которое они проворачивали, Паршина собирался убрать. Этой информации, как думала Лика, цены не было. Но чтобы использовать ее, Нужно было поскорее отсюда выбраться. После того, как Крафт Араб с переводчиком ушли, Люси и Ганс перешли в гостиную и осушили еще одну бутылочку виски. Когда их пьяные бредовые выкрики, смех и всплески включенной музыки стихли, послышалось мирное похрапывание. Лика поняла, другого шанса у них может и не быть». Осторожно войдя в гостиную, где, повалившись друг на друга прямо на ковре, спали пьяные Ганс и Люси, Лика быстро подняла с пола сумочку, достала ключи от входной двери, отперла ее и положила ключи назад в сумочку. Митя, хотя и был с просунья, быстро понял, в чем дело. Натянул курточку, зашнуровал кеды, и уже через несколько минут они были внизу на улице. Судя по всему, время было позднее, транспорт уже не ходил. Лика очень пожалела, что не догадалась взять у Люси денег или хотя бы мобильник. Но главное, они были на свободе, в огромном городе, где им теперь нужно было поскорее затеряться.